Глава одиннадцатая. Боже мой, какой олух! В сердцах ругался Елисеев после разговора с дворецким. Так обнадежить и тут же опустить с небес на землю. Непонятно, с какой с т а т и Гаврила вывалил перед канцлеристом е щедрый р о с с ы п ь т а й н мадридского двора, что одна из незамужних сенных девок забрюхатила, от кого и м е н н о досконально понять невозможно. Девка путалась сразу с т р е м я одновременно, что барский камердинер не дурак выпить вина горячего, и ладно пил в меру. Интересно, сколько это? Удивился канцелярист, пристально разглядывая сизый нос дворецкого. Так ведь не знает удержу скотина э такая, что садовник умудрился погубить дивное и редкое растение, выписанное а ж из Голландии специально для о р а н ж е р е и князя. и бывший предметом его гордости перед гостями. т о п е р е ч е Барин ругается и хочет его в солдата отдать. Неторопливо со всеми подробностями повествовал Гаврила. Елисеев чувствовал, что закипает. Я тебя дубину стояросовую об чем спрашивал, а? Дык о пропаже княжеской. Именно. Разве о том, что ты мне чеча стал дычишь? Гаврила потупился, поняв, что хватил лишку. Простите, сударь, виноват. Не серчайте. Иван нетерпеливо дергал головой и спросил, перебивая: так узнал что-нибудь по пропаже вещам алмазным? Никак нет, будто в воде растворились. п о н у р и н о сказал Гаврила. Все, хватит в воду в с т у п и т о л о ч ь Взорвавшись канцлерист е едва не пустил петуха. Проклятый голос подвел в последний момент. Прокашлившись Иван продолжил. Решил я сначала обыск учинить. Показывай, где ценности держали. в о л я ваше сударь, пролепетал Гаврила. В доме с и я т е л ь н о г о князя Елисеев пробыл до самого вечера. Первым делом осмотрел опочивальню Анастасии Гавриловны, д р о ж а й ш е й супруги влиятельного вельможи. Спали муж и жена отдельно. Именно в ее покоях почему-то хранились пропавшие украшения. Не было такого уголка, куда бы не заглянул дотошный канцлерист. е В душе н а д е я с я что д р а г о ц е н н о с т и случайным образом были утеряны, закатились, к примеру, под тот тяжелый шкаф или забились под персидский ковер. Но чуда не случилось. В опочивальне Анастасии Гавриловны обнаружилось изрядное количество женских предметов деликатного свойства, способных одним только видом ввести в смущение молодого мужчину, но того, что он искал, не было. Тогда Елисеев приступил к поиску в других комнатах. Если бы не грозный оклик сиятельного князя, которому надоело чужое присутствие, он бы перевернул дом вверх дном, столько в юноше было рвения, сочетавшегося с истинно христианским усердием. Самой хозяйке в тот день Елисеев так и не увидел. Горничная, у б и р а в ш а я с я в ее комнате, сказала, что б а р о н я о т ъ е х а л а с визитом к старой подруге и вернется не скоро. Барин, наверное, уже почивать ляжет. Часто ли княгиня отлучается до столь позднего времени? Зачем-то спросил канцлерист. Горничная потупила глазки и тихо-тихо, будто мышка, пропищала: "Частенько, сударь, почитаю в неделю раз, не меньше." Канцлерист немало тому удивился. Мужняя жена в его представлении должна носить визиты в сопровождении супруга, хотя чего тут попишешь? Столица здесь нравы иные. Сама горничная выглядела юной и свежей, будто цветок, и чем-то напоминала Екатерину Андреевну Ушакову. Нет, одернул себя копист. Екатерина Андреевна не в пример красивше будет. Однако и эта девка весьма хороша. Та, словно п о ч у я л а его мысли, зарделась маковым цветом и выскользнула из комнаты под благовидным предлогом. Не устоявший перед искушением канцелярист проводил ее ладную фигурку взглядом, в котором смешалось как плотское, грубое, так и достойное романтических историй чувство. Дворецкий, присутствовавший при с ё е м Конфузе, не применил заметить. Ох, да чего шладная девка! Понятно, почему барин ее привечает. Иван вздрогнул. Суровая проза жизни ему сразу представился князь Трубецкой с в о ж д е л е н и е м т и с к а ю щ е й красивую, но все ж дворовую девку. Снова вернуло его к обыденности. Тут я закончил. Идем дальше. в е л е лон. Горничная больше на глаза ему не показывалась. Отужинать к а н ц е л я р и с т у в доме князей Трубецких не предложили. Совсем оголодавший Елисеев пешком отправился в крепость для доклада у Шакову, пообещав Гавриллина завтра вернуться с расспросами. Дворецкий был немало расстроен этим известием, но вида старался не показать. Начальник тайной канцелярии слушал доклад внимательно, ни разу не перебив, лишь в конце отметил. Говоришь, две недели тебе князь Никита Юрьевич отмерил, а потом жалиться государя не императрице будет. Истина так, подтвердил Елисеев. е г о р е г о р покачал головой Ушаков. Кто, простите, в а ш а светлость, не понял копиист? Да, прозвище таковое п р о м е ш а н а с у к н я з я Трубецкого. Сноска, исторический факт. Конец сноски. т о к м а не вздумай с ее при нем упомянуть. Битым будешь. Как прикажете, ваше милость. Ушаков подошел к печке и грея руки произнес: Прикажу я тебе следующее: не подведи меня, голубчик, у л о ж и с ь в срок. Княженька наш х у ч е кажется т р я п к о тряпкою, однако зело злопамятен. Повод подгадить ни за какие ковришки не упустит. Ступай, Елисеев, завтра снова жду тебя с докладом. Смотри, не оплошай. После такого напутствия Иван отправился на поиски Васьки т у р и ц ы н а Тот сегодня был на дежурстве. Арестованных могли привести в крепость в любое время суток, и кто-то из канцеляристов всегда находился на службе, хоть днем, хоть поздней ночью. Васька сидел, обложившись бумагами, и зачем-то смотрел в потолок. О, явился! Обрадовался он появлению Елисеева. Смотри, сколько работы привалило. х о ч ь каждый день н о ч ь здесь? Помочь? Я всегда, пожалуйста. Сам справлюсь. Мне сии труды в удовольствие. Ты внимания не обращай. Люблю поворчать, пожалиться. Метода такая. Вроде как потом лучше становится. Хм, умно придумано.